Глава 84. Название улиц, по которым она проходила, бесконечной каруселью крутились у нее в мозгу. Кристофер, Гроув, Барроу, Коммерс, Мортон. В отличие от верхней части Манхэттена, где улицы располагались четкой решеткой, в Гриннич-Виллидже они беспорядочно разбегались в разные стороны. Наконец, Сьюзен решила признать свое поражение, купила пост и зашла поужинать в итальянский ресторанчик на Кармайн-стрит. Она грызла теплый гренок, пропитанный оливковым маслом, и запивала его бокалом к Янти, пока читала газету. На третьей полосе была опубликована фотография Тиффани, взятая из школьного выпускного альбома, а рядом помещалась заметка о ходе расследования убийства. В заметке говорилось, что вскоре ожидается официальное предъявление обвинения. Потом на шестой полосе Сьюзен с удивлением наткнулась на фотографию Джастина Уэлса, рядом с заметкой о том, что его допрашивают об обстоятельствах, приведших... К инциденту с его женой. «Мне никого не удастся убедить в существовании связи между этими двумя делами, пока я не найду сувенирный магазинчик и не поговорю с продавцом», — подумала она. «И дай бог, чтобы я смогла показать ему ту фотографию с круиза, которую пришлют в понедельник». Сегодня мне не удалось найти это место, но завтра с утра, пораньше, я вернусь и продолжу поиски. Она вернулась домой в десять вечера и устало спустила с плеча ремень сумки, оставив ее на столике в прихожей. «Какого черта я каждый день таскаю с собой столько тяжестей?» — спросила она себя, разминая плечи. Надо будет сменить эту здоровенную торбу на что-нибудь поизящнее, а то в ней можно спрятать даже мертвое тело. Тут в памяти всплыло лицо Тиффани. Да, удачная мысль, ничего не скажешь. А выглядела она в точности, как я ее себе представляла. Глаза слишком густо подведены, волосы мочалом, но все равно хорошенькое и задорная. Сьюзен неохотно подошла к телефону. На автоответчике мигала красная лампочка. В 9 позвонил Алекс Райт. «Просто хотел сказать привет. С нетерпением жду завтрашнего вечера. Если не удастся созвониться в течение дня, условимся, что я заеду за вами в половине седьмого». «Он дает мне знать, что он сегодня вечером дома», — подумала Сьюзен. «Это хорошо». Следующий звонок был от матери. Сейчас половина десятого, я перезвоню позже, дорогая. Опасаясь, как бы мать не перезвонила как раз в тот момент, когда она будет принимать душ, Сьюзан решила, не откладывая, позвонить сама. По голосу она сразу поняла, что мать чем-то расстроена. Сьюзан, тебе известно, что Ди не только собирается вернуться в Нью-Йорк, но уже сняла себе квартиру. «Нет», — ответила Сьюзан, — «что-то уж больно быстро». «Вот именно. Она всегда была нетерпелива. Но я должна тебе признаться, мне обидно, что она сегодня взяла с собой людоедку, когда отправилась подписывать договор». «Она взяла с собой бинки? Зачем?» «Чтобы выслушать мнение другой женщины», — так она сказала. Я напомнила ей, что еще не ослепла, и тоже хотела бы посмотреть квартиру. Но Ди объяснила, что квартирой интересуется кто-то еще, и ей надо было действовать быстро. «Ну, может быть, это правда?» — предположила Сьюзан. «Мама, прошу тебя, не расстраивайся из-за таких пустяков, они этого не стоят. Ты же рада ее возвращению в Нью-Йорк?» «Да, я рада» признала она, несколько смягчившись. «Но «Ну, меня беспокоит...» «Ну, ты знаешь, то, что мы обсуждали позавчера вечером...» «Боже, дай мне сил», — взмолилась Сьюзен. «Мама, если ты имеешь в виду Алекса Райта, у меня с ним было ровно одно свидание. Я бы не назвала это устоявшимися отношениями». «Я знаю». И все же этот внезапный переезд в Нью-Йорк кажется чересчур поспешным даже для Ди. И вот еще что, Сьюзен. Если тебе нужны деньги, вовсе не обязательно обращаться к отцу. Я прекрасно понимаю, как он тебя обидел. Ты же знаешь, у меня тоже есть деньги в банке. — Это ты о чем? — удивилась Сьюзен. — Разве ты не просила Чарли Чарлза, — перевести для тебя деньги в Лондон. А тебе откуда об этом известно? Да уж конечно не от твоего отца. Димня сказала. А сама она, без сомнения, узнала об этом от Бинки, мысленно прокомментировала с Юзом. Это, конечно, не важно, но все равно противно. Мама, мне не нужны деньги. Просто нужно было кое-что заказать сегодня для немедленной доставки. И у меня не было времени договариваться о переводе с накопительного счета, вот я и попросила папу. На следующей неделе я ему все верну. С какой стати? У него куча денег. На следующей неделе он отправляет Ди в круиз. Не надо быть такой гордой, Сьюзен. Считай, что эти деньги он тебе должен. «Только что ты мне говорила, чтобы я не брала денег у отца», — мысленно напомнила ей с Сьюзан. «Мама, я только что вошла и, честно говоря, устала. Я перезвоню тебе завтра или в воскресенье. У тебя есть планы на выходные?» «Свидание вслепую, помоги мне, Бог!» Хелен Эванс это устроила. Вот уж не думала, что в моем возрасте буду предвкушать нечто подобное. С улыбнулась, услышав радостное оживление в голосе матери. — Хорошие новости! — с жаром воскликнула она. — Развлекайся! — Нет, сегодня одним душем не отделаться, — подумала она, вешая трубку. — После такого дня надо долго-долго отмокать в ванне. В моей душе, как и в теле, одно сплошное беспокойство, боль и раздражение. Сорок минут спустя Сьюзен распахнула окна в спальне перед тем, как лечь. Выглянув на улицу, она заметила, что там пустынно, если не считать одинокого прохожего. Она едва различала его силуэт. Этому бедолагии... Никогда не победить в марафоне. Тащится, как черепаха.